Глава четвертая, в которой появляется возможный союзник. Получив разрешение и хозяина дворца и Рюдзина, я стала наведываться в библиотеку каждый день. Оказалось, никаких дополнительных заклинаний или магических вещей, чтобы читать на чужих языках, не требовалось. Но имеющиеся артефакты были способны перевести далеко не все. Мысль про очки всё не давала мне покоя. Поэтому в один из дней, когда Рюдзен соизволил провести беглую экскурсию, я задала ему закономерный вопрос. «Зачем тебе очки?» Болотный гад смерил меня высокомерным взглядом и фыркнул, вернувшись к расстановке книг. Я полагала, что большую часть времени он проводил здесь. Но на деле Рюдзен относил нужное ему в другое место. и возвращал через несколько дней. «Ты способен пришить человеческую голову к козе, но поправить себе зрение нет?» Не унималась я, следуя по пятам между стеллажей. Стопка книг висела в воздухе за Рюдзиным, поэтому идти за ним нужно было осторожно. Пришибёт ещё, а потом скажет, что случайно. Отчасти я прицепилась хвостом, чтобы разобраться в системе хранения. которое тут несомненно существовало. Самостоятельно успехов на этом поприще мне достичь не удалось. Сборники рецептов могли спокойно лежать на одной полке с чем-то заумным по магии, что разобрать у меня не получалось. Как-то раз ради интереса я переставила одну книгу на соседний стеллаж, но на следующий день все лежало на старых местах, а у места преступления меня ждал Рюдзин. Он мне отругал, нет, но взгляда хватило, чтобы желание экспериментировать отбило напрочь. Так зачем тебе очки? повторила я. Это артефакт, сухо ответил болотный гад, изучая корешки книг. И что он делает? Вроде ты хотела найти карту этого мира, вздохнул он и поправил очки, которые не давали мне покоя. В третьем зале шкаф со свитками увидишь. Подсказка оказалась, кстати, сама я уже третий день пыталась разобраться, где отыскать атласы с картами или хоть что-то про географию этого мира. Но отступать я не планировала. Очки помогают тебе видеть что-то, что ты не можешь видеть, высказала догадку и всем своим видом продемонстрировала, что уходить пока не удовлетворю любопытство не собираюсь. Наоборот. Они помогают мне видеть что-то одно, а не всё разом. Переделать глаза, знаешь ли, не так легко, как пересадить голову. Значит, что-то вроде фильтра. Ага. Кивнула я и поспешила ретироваться. Испытывать терпение Рюдзина и дальше было опасно. С тем же успехом он мог вовсе перестать со мной разговаривать и делать вид, что рядом никого нет. Библиотека оказалась поистине колоссальных размеров, с десяток залов, соединенных между собой коридорами, в которых тоже стояли стеллажи с книгами. Где-то в комнатах не было окон вовсе. Они освещались магическими светильниками и походили на склепы. Когда я взялась рисовать карту, чтобы не заблудиться, окрестила их хранилищами. Один из залов выглядел... Как прихожей или место для работы. Совсем немного шкафов, столовые стулья, несколько мягких кресел, большие витражные окна. И много, невообразимо много растений. В горшках под потолком, в кадках по углам, на подоконниках и наверху стеллажей. Не знаю, уж, куда утаскивал книги Рюдзин. Но атмосфера здесь казалась мне располагающей к изучению чего-либо. Лучше был только небольшой внутренний сад. Бродить между рядами мне нравилось в одиночестве. Маячивший за спиной шат отвлекал. К тому же я видела, что его интересовали некоторые книги, но говорить об этом он не осмеливался, как и просить меня подождать, чтобы спокойно рассмотреть что-то. Не выдержав тоскливого взгляда телохранителя, я прямо предложила ему брать, что интересно, тащить в главный зал и сидеть там. Вряд ли здесь со мной что-то случится. Разве что на верхнюю полку полезу и шкаф на себя уроню. Но тогда лучше меня не откапывать, а прям так и похоронить. Сложно представить, что мог со мной сотворить Рюдзин, застав беспорядок. «Здесь лестница, буквально». В каждом зале, госпожа, сощупался Шат, но выглядел он слишком счастливым, чтобы на него обижаться. Кем бы он ни был до наказания, жажда знаний у него определенно сохранилась, да еще какая! Дорвавшись до книг, Шат стал похож на изможденного пустынепутника, припавшего к роднику, и он разбирался в большинстве магических трактатов, в которых я была не взупногой. даже несмотря на то, что какие-то редкие слова магический переводчик услужливо расшифровывал. Впрочем, пользы от этого оказалось немного. Все-таки никакого особенного дара у меня не было. А что-то из раздела для начинающих нужно еще найти. Прибегать к его помощи в остальном я не спешила из упрямства. Конечно, куда проще, если кто-то объясняет все по порядку. но заставлять Шадо нянчиться со мной, когда он так самозабвенно уткнулся в книге, было выше моих сил. Да и не очень-то я понимала, что именно меня интересовало. Планировала первое время покопаться сама и только потом сунуться к Шадо с жалобами о том, как трудно отыскать хоть что-то. Пока же терпение не лопнуло, я решила испытывать его до победного. В том самом зале, о котором говорил Рюдзин, Я без труда нашла шкаф со свитками. Все они хранились в деревянных, украшенных серебром футлярах. Раскладывать их, чтобы не ходить далеко, решила прямо на полу. Он показался достаточно чистым. Да и Рюдзин говорил, что книги защищены магией. Проблема возникла там, где совсем не ожидалось. Карты были разными. Причём настолько, что сопоставление их между собой превратилось в В нифига не забавную головоломку. И какое из них верить? Поищите атлас Гардега из Ветрона. Раздалось сверху. Я вздрогнула и задрала голову, а через секунду попыталась подскочить на ноги. От ползания по полу разболелись колени, дыхание затекло, поэтому я чуть не завалилась с набок. Незнакомец услужливо поймал меня за плечо. Мужчина передо мной отличался высоким ростом, метр девяносто точно, если не выше. Выглядел он старым, и только спустя несколько долгих секунд до меня дошло, что старели его седые волосы, красивый белый цвет, а не грязностальное нечто, встречавшееся куда чаще. На деле ему вряд ли было больше сорока пяти или даже сорока. На лице не назвать красивым. Но орлиный нос придавал определенного шарма. Здравствуйте, сконфуженно промямлила я. А этот атлас, где лежит? Он кивнул на полки за моей спиной. Спа, спасибо. Поблагодарила и неуверенно шагнула в сторону, потому что мужчина еще придерживал меня рукой. Я Рита. А вы? Вы здесь присматриваете за порядком? «Нерис», — сухо представился он, — «не разбрасывайте ничего по полу». «Извините, сейчас всё уберу, просто так показалось удобнее». «Даже если всё здесь зачаровано, стоит Рюдзину увидеть такое обращение со своими драгоценностями, беды не миновать», — чуть более мягко произнёс Нерис. «А вы... вы тут кто-то вроде библиотекаря, да?» Присев на курточки и собирая разложенные пополы, попыталась продолжить беседу я. В ответ он только хмыкнул, а когда я поднялась с охапкой свитков куда-то исчез. Атлас Некаяева Гордего из Ветрона и правда лежал на указанной полке. Это оказался довольно пухлый том. Пятый из неизвестно скольких спрятанных в других местах. С непонятной системой хранения поиск книг превращался в заковыристый квест, но пока мне вполне хватало и этой находки. Быстро пролистав странички, я убедилась в полезности подсказки. В Атласе были собраны не только карты, но и всевозможные заметки о путешествиях по южным материкам. Встретились разделы и про Рашх, и про белые пески, и про горную гряду. Маятисшую на горизонте, которую Ананта назвал Шекшеруном, а на последней странице попалась информация про самого Гардега, чей вклад в изучение географии признавал и вся коллегия Ветрона, Академия Высших Искусств империи Тио, и какие-то ученые, чьи громкие имена должны были говорить сами за себя. Если бы я знала, кто они. Нет никаких библиотекарей, фыркнул он. Слуг туда не пускают. Достаточно магии. Как говоришь, выглядел этот、э, библиотекарь? Высокий, седой, хмурый. Я не успела его толком рассмотреть. Он быстро исчез. Наверное, исчез. Я не заметила. В общем, он кто-то плохой. Увидишь его снова, гони в шею, кричи, грозись моим именем. Или нет, лучше коснись амулета на шее и мысленно назови моё имя. А сама постарайся его задержать. Нечему ему тут без приглашения ходить. На следующий день я вновь крутилась в зале с картами, но никого не встретила. С одной стороны, Рюдзин мог умолчать о том, насколько Нерис опасен. Поэтому не совсем разумно хотеть вновь его увидеть. Но с другой... С другой же стороны, кто-то, осмелившийся пробраться в библиотеку болотного гада. Что бы он тут ни искал, ему хватило храбрости делать это прямо под носом Рюдзина. Мне стало любопытно, кто же он такой? Может, ещё один дракон? Или какой-нибудь могущественный чародей? Или дух, как шад? Но если сравнивать с шадом, стоило для начала вызнать, Духом чего был мой телохранитель? Листая одну из книжек, я узнала, что назывались они по-разному: духи, феи, демоны, джинны и тому подобное. Не просто так. Разная природа, разные отношения к людям, разные способности, разные места обитания. Спрашивать прямо казалось некрасивым, но к этому постепенно все и шло. потому что самой разобраться, особенно с такой системой хранения книг, было нереально. А тем знаниям о мифологии, что нахватало в родном мире, верить нельзя. В интернете, конечно, много всего есть, но далеко не всегда оно правдиво. О тех же вампирах сколько разнообразных версий ходило. Не факт же, что Клыкия Ушада из-за того, что он кровопийца. Вдруг оборотень. Начни со сказок. предложил Рюдзин, когда я в очередной раз ползала вдоль рядов в поисках хоть какого-нибудь тома Атласа Гордега. Помимо пятого, мне повезло отыскать седьмой проострова на западе, охраняемые грозным драконом бурь и ветров. Там я нашла упоминание горы Вен и жившей на ее вершине целительницы, из чего сделала закономерный вывод. Архипелаг находился во владениях властелина водопадов, И как раз оттуда родом была Варша, так что о достоверности описанного в книжке можно смело спрашивать ее. Только сначала надо выяснить, насколько ей неприятно вспоминать про родные края. Почему, со сказок? Осторожно поинтересовалась я, беря из рук Рюдзина ярко раскрашенную тоненькую книжку. У вас принято говорить, сказка ложь, да в ней намек. «Хочешь узнать что-то о чужой культуре? Начни со сказок, с того, на чём воспитываются дети». «А ты подглядываешь за тем, что творится в других мирах?» Набравшись смелости, спросила я то, что давно меня интересовало. «Да бродит тут один наглый!» — скривился Рюдзин, и в его руках из ниоткуда возник веер. «Я давно заметила, что это верный признак его тревоги или недовольства». У него хранятся осколки зеркала, что оставил после себя чародей. Пока это единственный способ наблюдать за отражениями. Значит, я могу посмотреть, что там дома? На радостях воскликнула я. Реддинг щелкнул веером, возвращая меня с небес на землю. Нет, отрезал он. Никому не разрешено трогать осколки. И после этого ты ругаешься, что кто-то тайком пробирается в твою библиотеку? — зафыркала я, легко сложив два и два. — Если не разрешено, а болотный гад каким-то образом делал это, значит, у кого-то тут склонность к лицемерию. И любовь к опасным авантюрам. Не просто же так осколки спрятали. — Все здесь собранное мое, — спокойно возразил он. Но по вновь щелкнувшему вееру я поняла, что еще немного и переступлю черту. а он запрятал зеркало и считает, что его надо уничтожить, а не исследовать. Я предусмотрительно прикусила язык. Пытаться открыть ему глаза на двойные стандарты себе дороже. Хотя причина этой неприкрытой обиды понятна. Всё-таки тот беловолосый был одним из драконов, раз мог распоряжаться столь важной вещью. К Рюдзину и из-за его происхождения остальные хранители относились не слишком радушно. Поэтому, наверное, он так охранял свою территорию. Да и вообще, судя по всему этому делению на разных ластелинов, территориальность у драконов похлеще, чем у котов. Когда я уже отчаялась вновь встретиться с тем незваным гостем, он внезапно объявился. Пытаясь достать книжку с верхней полки и не желая плескать из-за лестницы, Я раздумывала, как бы половчей взобраться на стеллаж и не оставить при этом следов. Вы воспользовались советом. Вновь неожиданно раздалось сверху, и я, как и в прошлый раз, вздрогнула и задрала голову. Пусть сейчас и не сидела на полу. Чересчур высокими людьми всегда не комфортно разговаривать, хотя мой рост маленьким не назвать, особенно когда кто-то высокий оказывается за спиной. Да еще и стоит так, что не улизнуть. Я оказалась зажата между мужчиной и книжным стеллажом. И тут разве что наверх взбираться. Ну или резко присесть и ползком-ползком подальше отсюда. Рюдзин сказал «гнать вас в шею», — выдала я, пытаясь не стушеваться под внимательным взором серебристо-голубых глаз. В этот раз сумела разглядеть его получше. И меня особенно заинтересовала одежда. Если он местный... то носить должен был что-то похожее на наряд Ананты, в крайнем случае, как у Рюдзина, немного азиатское, а тут черный дублет и в этот раз еще и черные перчатки. Почему вы тогда не зовете его? Мужчина совсем не изменился в лице, хотя в его тоне мне почувствовалась насмешка. У меня было достаточно времени, чтобы подумать, о чем говорить. как и о том, хочу ли прибегать к хитростям, или же лучше оставаться предельно честной. Если у него хранилось зеркало, из-за которого возникли все миры, ругаться точно не стоило. «Мне он не очень нравится. О вас я пока не знаю», — вздохнула я, на всякий случай спрятав руки за спину, чтобы не коснуться случайно камеи на шее.、И、«Ещё не решила, что мне делать». Мужчина отступил на шаг и скрестил руки на груди, вероятно, расценив мои действия как проявление дискомфорта. А я могу повлиять на ваше решение, Рита. Легкая улыбка коснулась его губ. Наверное, прежде чем говорить о чем-то, стоило до конца разобраться, кто такие хранители, какие у них между собой отношения и какие правила существовали. Но теперь уже поздно. Да и беловолосый нравился мне тем, что шастал под носом Рюдзи на бесспросу. И зеркало. У него было зеркало. Ниточка, ведущая домой. Оставаться в этом мире я совсем не желала. А вы... Хм, простите, запамятовала ваше имя. Нерис? Напомнил он и отошёл ещё на шаг, заметив, что мне неудобно задирать голову. «Спасибо!» Поблагодарила за все разом я. Так вот вы, вы же дракон, Нерис. Мужчина нахмурился, но скорее раздумывая, нежели выражая недовольство. Это важно для вас? Наконец спросил он. Да, очень. Понимаете? Я скривила губы, подбирая слова. Не знаю, насколько вы в курсе, но я из другого мира. Вы, если вы из драконов, вам, наверное, известно про такие случаи. Я знаю о вас, Рита. Успокоил Нерис. Уже легче. Или не легче? Шут его разберет. Какую реакцию я вообще ожидала? Будь я в чем-то особенной, может вызвало бы интерес. А если от меня лишь головная боль, то какой смысл ему со мной носиться? У каждого дракона же своя территория. Я не нашлась, что еще спросить. Откуда вы прибыли? Что такого в том, чтобы признать себя драконом? Или он почему-то не доверял? В каких он отношениях с Анантой или Рюдзином? Вдруг хранители между собой враждовали? Во что я ввязалась? «Здесь есть зал с портальными дверьми», — уклончиво ответил Нерис. «А Ананта знает, что вы тут?» — сощурилась я. «В крайнем случае, ему пожалуюсь, что ходят тут всякие. Если Рюдзин до этого уже не пожаловался. Стоп!» А почему болотный гад не стал бить тревогу? Лишь возмутился, поворчал и сказал его звать, если вновь вижу нарушителя порядка. Нет, коротко ответил этот самый нарушитель. А вам так можно, ну, париницать на чужую территорию без разрешения? Аккуратно попыталась выяснить то, что меня интересовало на самом деле. Нет. А вы можете помочь мне вернуться домой? Всё-таки не выдержала, и в лоб спросила я. Нерис молчал. Повисшее в воздухе напряжение, казалось, можно было потрогать рукой. И я невольно потянулась к шее. «Не знаю уж, как скоро появится Рюдзин, но если я что-то сделала или сказала не так, лучше уж он...» «Сейчас ваше пребывание в нашем мире — забота властелина юга», — заговорил Нерис. Поскольку появились вы в его владениях, но если он не справится, будет созван совет хранителей. Только тогда я смогу вмешаться. Но это в ваших силах. Не поняла я. Вам здесь не нравится? От такой резкой смены темы я икнула. Не сказала бы. Ладно, не берите в голову. Прямямлила я и приготовилась делать ноги. Меня обделил холодом, когда Нерис внезапно спросил: "Аван то что-то сделал вам? Здесь все очень заботливые и добрые". Нарисовала на лице улыбку и бочком, бочком двинулась в сторону. Тогда что вас не устраивает? Снова нахмурился он, и я почувствовала стыд. Мне ничего не сделали, одежду выдали. Развлечение предоставили. Знай себе сидя, да наслаждайся отдыхом. Но нет же, шила в задницу покоя не давала. Много ли я понимала в магии, чтобы жаловаться кому-то совершенно постороннему? Мол тут все ужасно. Никто не озабочен моим скорейшим возвращением домой. Давайте вы тоже возьмётесь помогать, чтобы наверняка. Да и про обязанности хранителя я тоже ничего не знала. «Вдруг там что-то поважнее упавшей на голову девицы есть?» «Понимаете?» — выдохнула я, ощущая себя на операционном столе по требовательным взглядам Нерриса. «Мне не даёт покоя то, что я никак не могу повлиять на происходящее. У меня нет ни нужных знаний, ни связей в этом мире, поэтому я без понятия, кого просить о помощи, кто кому кем приходится». Какая у меня роль? Что мне делать? Я могу забрать вас отсюда, только если вы сами того хотите. – Перебил Нерис. Но пока не будет созван совет, на чужую территорию помочь я не могу. Есть правила, которые нельзя нарушать. А проникновение в чужую библиотеку – мне нарушение правил. Обиженно фыркнула я. Не то, чтобы я ожидала, что он тут же кинется мне на помощь. Спасибо уже на том, что меня не посадили на цепь. С тем же успехом могли запереть в башне, запугливать и избивать. Мало ли ужасов в моём родном мире. От наркопритонов до работорговли и продажи органов. А если вспомнить мифы о жестокости средневековья? Это наша срю забава. На его лице опять появилась легкая улыбка. Если вы сдадите меня, я буду ему должен. Если я заставлю его в своем замке, он будет должен мне. Я наступилась из под лобья, изучая Нериса. Трудно понять вот так сходу, какие у драконов взаимоотношения. Но врагами они, наверное, все же не были. Неприязнь, интриги. Сколько угодно, так в любых коллективах. Но цель-то у них как у хранителей общая: равновесие и защита грани. А у Крюдзина с Нерисом какие-то непонятные забавы. Кто кого сильнее, что ли? Больше похоже на дружеское пари. Может, Ананта просто не стал вдаваться в подробности, когда сказал, что Крюдзино остальные драконы относятся плохо. Не слишком ли я много на себя беру, влезая с наскока? Недостаточно ли просто подружиться, как с шадом? Кроме возвращения домой, меня ничего не интересует. Ни равновесие, ни порядок, ни правила хранителей. Я же не героиня, не избранная, совершать подвиги не стремлюсь. Ни магия неспособностей, щепотка здравого смысла. Пара ложек любопытства, а все остальное упрямство, напополам с гордостью, которые толкали к компульсивным поступкам, а они всегда приводили к ошибкам. Я видела, чем эта гордость оборачивалась, не раз, не два и не три. Так почему бы не взять себя за шкирку и не попросить помощи? Как говорится, стучать во все двери, когда беда на пороге. Где гарантии, что поможет рюдин? Или что этот Неррис хороший. Но и постраховаться не помешает. И про мир всё-таки узнать. Знаете, сделала вид, что меня осенило. Я придумала. Я не стану вас выдавать. А вы поможете мне разобраться, как тут всё лежит. Вы же в библиотеке не впервые и знаете, какая у Рюдзина система. Это не будет нарушением правил. И про драконов. Расскажите мне больше. Так можно?» «Так можно», — эхом повторил Неррис. «Откуда вы всё-таки? Я уже знаю, что Ананта — властелин юга, а властелина водопадов зовут Юйлунием. Сколько всего хранителей? А карту мира вы мне нарисуете? Хотя бы примерную. И как вы между собой территорию делите? Вы же, получается, не совсем правители?» а кто-то вроде надзирателей. Типа люди сами государствами управляют, а вы за магией следите, так? А вас знают? Или вы теневое правительство? Или что-то вроде богов? Я вот в Атласе как раз прочитала, что на западном архипелаге есть дракон-бурь, и ему молятся как богу. То есть драконы это как боги выходят? Нерис потер переносицу и устало вздохнул. Я с севера. — сказал он, поймав паузу между вопросами. «Значит, вы властелин севера?» — осторожно уточнила я. «Не все кширас властелины. Есть такие, как Рюдзин, советники. А есть такие, как вы?» — произнесла с явным намёком на то, что фразы нужно продолжить, желательно с пояснениями. Вместо ответа на меня бросили холодный взгляд. «Хорошо». Вы просто вы, Нерис, подытожила я. Ну раз вы с севера, вам быть может знаком дух по имени Шат. Он не будет рад мне. Покачал головой Нерис и прежде чем я успела сказать что-то еще, поманил за собой вдоль стеллажей. Что вы хотели узнать, Ахшерас? С Нерисом ориентироваться в библиотеке стало легче, но не на много. Оказалось, хитрый Рюдзин постоянно менял расположение стеллажей, переставлял что-то из зала в зал, и в целом лихо путал все. Теперь, когда я узнала, что между ним и Нерисом существовало что-то вроде пари, странной такой системы хранения не казалась. Системы попросту не было, чтобы незванному гостю пришлось попотеть в поисках необходимого. А к Рюдзину я невольно прониклась уважением, он-то все прекрасно помнил. Среди моих сумбурных заметок появилась примерная карта изначального мира. Огромный материк, откуда был родом Нерис, раскинулся на северо-востоке. Слева примастился западный, раза в три меньше. А снизу распласталась тонкая змея южного. Рашх, белые пески... И несколько мелких государств. От южного материка к западному тонкой цепочкой тянулся архипелаг, где на одном из островов посреди вечного шторма прятался дворец властелина водопадов. Для начала этого казалось достаточно. Углубляться в названия стран и рельеф я пока не планировала. И так голова распухла, когда Нерис начал перечислять всех всех властелинов и где они обитали. Все сильней я уверялась в том, что передо мной находился сам властелин Севера. Один из четверки названный по сторонам света не просто так. Им, как Сюзеренам, подчинялись все мелкие владения на их территориях. Югу принадлежал весь Южный материк. Западу Западный и цепь островов. Север и Восток поделили между собой оставшиеся земли. На располагавшееся там королевство, княжество и прочие государства это никак не влияло. Хранители и правда были чем-то вроде теневого правительства, разве что правила обязанности у них оказалось предостаточно. Не заправлять мировым порядком, а разбираться с беспорядком, что учиняли маги и духи. Напрямую вмешиваться в жизнь, что людей, что волшебных народов они не имели права. Только если это не влияло на магическое равновесие и сохранность грани. Когда я спросила, можно ли отказаться от такой своеобразной должности, Нерис как-то странно на меня посмотрел и попросил больше не поднимать эту тему. Особенно в кругу других хранителей. Ананта выходит один из четверых? спросила я, зная, что провластелина севера уточнять бессмысленно. Меня снова проигнорируют. Значит, он может приказывать остальным? И да, и нет, качнул головой Нерис. Совет был создан, чтобы каждый имел право голоса и возможность высказаться. Но в некоторых случаях возраст и влияние важнее. Так, например, голос Ластелина водопадов может иметь больше веса, чем голос Ластелина Юга. Поэтому Ананта получил титул не так давно. Потому что властелин водопадов старше? Тогда кто самый старый? Или, правильнее сказать, древний? Переформулировала вопрос я. Сколько вообще живут драконы? Нерис задумчиво почесал кончик носа и сощурился, подозрительно напомнив манеру Шада. Что примечательно, мы всегда занимались в зале, где не было моего телохранителя. А когда тот появлялся поблизости, Неррис тотчас же исчезал. Эти кошки-мышки вызывали подозрения. Но если спросить Шада о седом высоком типе с севера, всё могло обернуться окончательной и бесповоротной пропажей этого самого типа. Прежде чем подобное случится, нужно попытаться установить связь. И только потом сталкивать этих двоих лбами, чтобы очевидное вывалилось уже из шкафа со скелетами. Хотя с костяками тут и не пахло. Так? Нежелание говорить о себе. К чему эти вопросы? Я вздохнула и неуверенно заеорзила под внимательным взглядом. Казалось бы, простая логика. Хочешь вернуться домой? Пойми, кто из сильных мира сего может в этом помочь. Пока выходило, что Рюдзин, несмотря на свой скверный характер и не такой уж высокий статус, был лучшим выбором. Он видел прошлых гостей, изучал отражения, обладал такими познаниями в магии, что даже сделал из себя дракона. Как бы другие хранители на него не смотрели, с Рюдзином приходилось считаться. А теперь вот появился Нерис, у которого хранилось разбитое зеркало чародея, что и положило начало всему. И пусть благодаря аккуратным вопросам я уже выяснила, что к нему никого не подпускали. Самого факта существования осколков в физической форме это не отменяло. Да и Рёдзин знал, как до них добраться. Как бы к нему подмазаться только. Но вдруг кто-то ещё обладал полезной для меня информацией. «Хочу понять, как всё устроено», — неловко улыбнулась я. Нерри схмыкнул и больше не возвращался к теме. Вместо этого он подсунул мне книгу со сказками пустынных народов, где встречались истории о драконах юга. В какой-то момент я потерялась с щетням. Новые знания, поиск нужных книг в библиотеке, прогулки сонанты по парку или крепостной стене, ехидные пикеровки с Рюдзином. С Нерисы мы начали играть в вопросы. Каждый задавал поочерёдно, а если другой не желал отвечать, можно было задать ещё один. Его интересовал мой мир и порядки там. Меня драконы и горы на севере. Мне стало легче отдавать приказы служанкам. И когда переборола смущение, то поняла. Куда проще, когда кто-то другой наряжает тебя, помогает с купанием и мытьём головы, делает прически. Несмело я начала выбирать что-то из тех платьев, что принесли раньше. Они казались непривычно тяжёлыми из-за расшитых цветными нитями и бисером юбок. Впрочем, когда неспешные прогулки вошли в привычку и удалось избавиться от скачущей нервной походки, вечно опаздывающей, необычные наряды начали приносить удовольствие. Я же собиралась отдыхать и знакомиться с местными традициями. Разве одежда не одна из них? Незаметно начался сезон дождей. Они хлынули стеною лишь на короткое время, стихая и превращаясь в мелкую морось. Но даже тогда капли воды не переставали барабанить по листьев в парке и скатам крыш. С время провождением на улице пришлось распрощаться. В библиотеке с приходом дождей сделалось уютнее. особенно когда в одном из залов между стеллажей появились огромные подушки и толстое, похожее на облако одеяло из верблюжьей шерсти не иначе.、В、заботу Редди она не верилась, но и ворчания с его стороны не последовало, поэтому я беззазрительно совести перетаскивала их из зала в зал. Нерис стал появляться реже, а я уже привыкла к компании. Поэтому мы с Шадом устраивались друг напротив друга, подпирали спинами книжные полки и утыкались каждый в свою книгу. Иногда я тихонечко звала его, чтобы спросить о непонятных вещах. Если он показывал что-то, что должно меня заинтересовать. А совсем редко, когда смелость брала верх надо мной, наружу вырывались вопросы. Где он рос? Какие места видел? Что ему нравилось? Так я узнала, что по своей природе Шат дух теней, и что без помощи и наставничества Властелина Севера он долго бы не прожил. Получившие сознание тени были редкостью, не из-за своих сил, а банально потому, что слишком слабы. К Властелину Севера он пришел с другом, желая служить одному из хранителей граней. Но поскольку Шат решил идти своим путем. пришлось покинуть драконий замок. там же остались и комфортная жизнь, и памятные вещицы, и тот самый друг. между жизнью увластелина Севера и рабством для меня в истории Шадозиял провал. я не смогла спрашивать о наказании, но чем больше узнавала о нем, тем сильнее уверялась, дело не в характере или злом умысле, а в строгих законах. Пожалуй, если бы меня поставили перед выбором, нарушить правила или поступиться принципами, то я не сумела бы выбрать вовсе. Для любого из этих шагов требовалась решительность, какую мне в себе не отыскать. «Какой ты на самом деле?» Неожиданно даже для себя спросила я уже несколько минут из-за чая Шада. Он сидел, подтянув колени к груди и положив массивный том на них. сосредоточенный, немного хмурый, он будто потерял связь с реальностью. Мне пришлось сесть рядом и ткнуть его в плечо. покосившись вопросительно, Шад заложил страницу тесьмой и захлопнул книгу. Я не могу понять, какой ты. Попыталась точнее передать, что именно меня интересовало. То застенчивый, смущаешься от подарков и прикосновений. То насмешливый, любишь поучать и подкалывать, то непроницаемый и отстраненный, будто никаких эмоций нет. Да и меч на поясе у тебя точно не просто так висит. Ананта еще говорил, что ты с его ракшасами расправился, а те воины же не так просты. Какой ты, ты? А каким вы хотите, чтобы я был, госпожа? Шат посмотрел на меня, и в его глазах ничего не отражалось. Меня зачаровывали кошачьи зрачки, и чтобы скрыть смущение, я посмотрела выше. Уж лучше разглядывать стальную заколку, скрепляющую тюрбан, чем поддаться гипноза двух аквамариновых озер. Может, все от того, что он дух? Если скажешь, свистяще выдохнула я и отвернулась. Что мне достаточно приказать, я тебя стукну. И пусть себе становится фиолетовым в крапинку. Бить его, конечно, я не собиралась. Да и Шат уже различал, что говорилось в шутку, а что снегодаванием. Как еще подчеркнуть крайнюю степень обиды? Когда впервые ляпнуло такое, он предложил принести подходящую палку или плеть, чтобы госпожа не отбила нежные длань. Я тогда чуть не провалилась сквозь землю со стада. Сейчас же Шат насмешливо сощурился, выжидая. Нерис говорил, что ему не обрадуется, и я понимала, что это связано с тем, почему Шат покинул Север. Или же с причиной наказания. Быть может, Шат нарушил закон ради своего воспитателя. Или разругался с ним от чего и ушел. Но тогда рабство слишком сурово. «Если бы представился шанс попросить властелина Севера о помощи, ты бы воспользовался им?» Не выдержав затянувшееся молчание, спросила я. Чем сильнее затягивалось моё пребывание здесь, тем лучше я понимала отношение ко всем, кто так или иначе связан со мной. Рюдзин — ключик к пути домой. С ним ссориться никак нельзя, но и приятным его не назвать. Подобраться к нему сложнее всего, и я пока не представляла, что для этого нужно. С Анантой приходилось вести себя вежливо и приветливо. Несмотря на недоверие, что зародилось из-за чужих слов, тот же Нерис первым делом спросил, не сделал ли мне чего властелин Юга, нравится ли во дворце. Значит, Ананта способен на нечто, выходящее за рамки. Рамки эти пока оставались неясными. Всё-таки нормы общества и морали явно отличались от привычных мне, но и без уточнений можно предположить неприятное. И все эти заверения про мою исключительную особенность будто хочет расслабить и усыпить бдительность, чтобы потом сожрать с потрохами. Нерис пока представлялся этакой тёмной лошадкой, на которой висела огромная табличка «Властелин Севера». Его нежелание расставить все точки над нужными буквами и в конце предложений вызывало вопросы. Но и торопиться было особо некуда. В принципе, сложно торопиться, когда от себя ничего не зависит. Я предпочитала считать Нерри со спасательным кругом на случай, если Ананта что-нибудь выкинет. Ближе всего я себя чувствовала к Шаду и Варше. «Такая же бесправная». Разве что служить и преклоняться не обязывали. Хожу, брожу по локациям игры, тыкаюсь в закрытые двери, мыкаюсь по библиотеке в поисках чего-то полезного. Вот только в игре квестовые предметы подсвечиваются, а в диалогах есть выбор реплик. С одной стороны, я чувствовала себя ограниченной в поступках и словах. С другой терялась из-за многообразия возможностей. последствия которых еще пойди предугадай, а потому и с Шадом, пусть и чувствовала близость, не всегда понимала, как и что лучше спрашивать. Наверное, в родном мире именно из-за этого у меня и не ладилось с окружающими. В незнакомой обстановке я терялась, и после школы, где удалось прятаться за общительными активными друзьями, стало сложнее. Вы думаете, что рабство для меня наказание? спросил Шат после паузы, заполненной игрой в гляделки. Ты сам говорил, что тебе неприятны приказы повелителей. Так проще. Он наклонился вперед, переплел пальцы и потянулся руками, выставив внутренние стороны ладоней. Передо мной вновь сидел кто-то другой. Не отстраненный и холодный телохранитель, не пугающий ни человеческим спокойствием дух. Не смущающийся в два счета мальчишка, неехидный, провоцирующий своими дельными замечаниями советник. Хотелось думать, что происходящее сейчас от голоски дружеской близости, которая в моей обычной жизни выстраивалась куда легче и без тянувшей сердце тревоги. Нюшта, за кавыкой в том, что друзья проявляли ответную приязнь, а Шат, будто бы закрывался в скорлупе. и любая его реакция была отрепетированной и заготовленной заранее. Насколько успела заметить, для ответов на некоторые вопросы ему требовалось немало времени, а где-то приходилось подталкивать его, чтобы он развернул мысль. «Проще, потому что ты не хочешь беспокоить властелина Севера?» — нахмурилась я. «Проще, потому что я не отвечаю за себя», — качнул головой Шатт. Служение во многом легче самостоятельного пути госпожа, а я привык служить. В моем мире принято говорить, что каждый человек творит своей судьбы. Судьба, на то и судьба, что предопределена. Мы вновь несколько долгих мгновений играли в гляделки. Я крепко задумалась о том, что вообще пыталась донести до Шада, а тот выжидал толи мою реакцию. То ли продолжение беседы, ха-ха, добавил он механическим голосом. И все же я вновь взапнулась. Собственные ценности за двадцать с лишним лет жизни сформулировать так и не сумела, а пересказывать чужое выхваченное из разговоров с друзьями, отрывков статей в интернете и каких-то мудрёных псевдо-психологических видео не хотелось. Работу в сфере услуг унизительно я не считала, но речь ведь про работу, за которую платят, а не про служение, под которым шат надо полагать, подразумевало что-то более монументальное и долгосрочное. Реалии этого мира таковы, и натягивать на них свою норму не просто глупо, но и, возможно, губительно. Куда проще, чтобы тяжесть решения ложилась не чужие плечи, госпожа. Подтвердил Шат мои соображения. Быть солдатом, а не генералом? Хмыкнула я, припоминая услышанное где-то сравнение. Но как же тогда мечты? Мечтать трудно. Чего-то желать, бороться за это, ради чего-то, ради славной цели, что обозначил кто-то другой, чтобы защитить, проще. Он кнулся лбом в книгу на коленях и расслабил кисти. Еще переплетенные пальцы повесли, медленно размыкаясь. Быть военачальником дано не каждому. Шат звучал сконфуженно, словно и сам не до конца понимал, что пытается объяснить. Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали осуждающими, а лезть в души подавно. Как-то вышло, что со случайным вопросом. Подцепилось что-то болезненное внутри меня, и вспомнились все разы, когда меня ругали за безинициативность, называли ленивой и скучной. Имела ли я право говорить про Творца Судьбы, когда сама ничего не предпринимала? Я выбрала простой путь — сидеть во Дворце Ананты, ждать помощи Рюдзина, полагаться на Варшу, и при этом позволила себе оценивать выбор Шада. Самое умное, как же? Возможно. Пробормотал Шат едва различимо. Вы знаете, чего хотите. Но этого нельзя сказать обо мне. Ты хотя бы знаешь, чего не хочешь. Приказы повелителя тебе неприятны, верно? Заметила я, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. А я? Я и раньше, если честно, не особо понимала, чего хочу от жизни. а теперь и вовсе запуталась. Наверное, мне сложно бороться. Чуть не заскрежетала зубами от нахлынувшей обиды. С детства так. В бассейн водили за компанию с братьями, хотя мне интереснее был кружок рисования. В школьном аттестате стояла позорная тройка по алгебре, потому что я не видела смысла в серебряной медали, когда не удалось заполучить золотую. А всякие соревнования... «С ним вообще сплошной мрак». Вышка обратилась в бесконечный бег с препятствиями. Если бы не принципы и желание что-то доказать матери, я бы, вероятно, давно упустил руки. И, да, уехала к бабушке, устроилась в зоомагазин к тёте Свете и зажила бы припеваючи. Что плохого в отсутствии амбиций? Если дело не в целях, а в борьбе, то достаточно найти того, кто будет бороться за вас». Шат резко поднял голову, и мы чуть не столкнулись лбами. От близости вытянувшихся в иглы кошачьих зрачков я икнула. «И сесть кому-то на шею?» Справившись с собой, фыркнула я и лишь через мгновение сообразила о двусмысленности фразы. «У вас странное желание». Он озадаченно поморщился и неуверенно наклонил голову к плечу. Это фразеологизм, метафора, оборот речи. Перечислила я всевозможные варианты объяснений, чтобы магический переводчик хоть где-то сработал верно. Суть в том, что такое желание эгоистично, потому что использовать других людей неправильно. В чем эгоизм, если вы имеете цель? а кто-то без цели получает благодаря вашему желанию смысл существования. Я задумалась. В моём мире общество диктовало абсолютно иные ценности. Если у тебя нет своей мечты, если ты не реализовываешься, если в тебе нет индивидуальности, то ты массовка для чужой красивой жизни. Стыд и позор тебе без инициативной серой амёбе. «Пожалуй, я и в рыжей-то покрасилась не из-за большой любви к этому цвету, а просто потому, что хотелось не теряться на фоне ярких подруг. Макияжем заниматься муторно, выделяться с помощью одежды неуютно, а так хотя бы красивые волосы». «Значит, — сменила тему я, — ты в рабстве по своей воле?» «Я нарушил закон». невозмутимо отозвался Шат. Тогда получается, ищешь искупления? Отнюдь. Он качнул головой. Я воспользовался шансом отыскать нужное. Ага. Выходишь шпионишь здесь для властелина Севера. Он поэтому не захотел с тобой встречаться. Боялся спалить, что ты его засланец. Шат посмурнел. вызвав у меня нервный смешок. «Ну и какие мне придворные интриги, когда на эмоциях могу сболтнуть что угодно? Глупый не назвать, но импульсивный — ещё как!» «Тебе знаком, Нерис?» — сдавшись, спросила я. «Он, правда, не признаётся, что властелин Севера?» «Я видела вас с ним». Шатт выглядел напряжённым. Опустив колени, он вцепился в лежавшую на них книгу. Боялся чего-то, приготовился к ругани и не попытался окликнуть. Ситуация становилась все страннее, чудесатее и любопытственнее, прямо по заветам Алисы. Один уверен, что ему не обрадуется, второй намеренно избегает, хоть и видел, с кем я общалась. Я сама, впрочем, тоже молодец. как за столько времени сообразительный, умный и наблюдательный шат не заметил с кем и чем его госпожа занимается в библиотеке. Правильно? Никак. Он попросту тактично смолчал. «Нет», — сказал он и отвернулся, — «вам с ним безопаснее, чем с повелителем Анантой или повелителем Рюдзином». Вы задавали вопросы и получали ответы. Мое вмешательство могло нарушить сложившийся порядок вещей. И ты бы не смог искать то, что ищешь в библиотеке? Догадалась я, решив оставить беседу о властелине Севера и их шадом взаимоотношения на потом. Да, я ищу кое-что для себя. Значит, у тебя все-таки есть мечта? Выполила я, словно дурочка захлопаву ладоши. Это не мечта. Шат перевел взгляд на книгу перед ним. Цель, которой ты хочешь служить? Нет, прости. Не отвечай, если не хочешь. Вам не нужно извиняться. Теперь кошачие глаза уставились на меня. У вас есть право знать, ведь постиг меня в библиотеку вы, госпожа, стали моей сообщницей. Судя по вождяющему выражению лица, только что он пушутил, так что я улыбнулась, прежде чем вновь прозвучало механическое хохо. Не знаю почему, но на протяжении всего разговора меня мотало от приятного удовлетворения, ведь удавалось лучше узнать Шада до、да、самых уничтожительных ям, когда казалось, что чем-то задело или полезло не туда. Его подначки заметно сглаживали картину. То есть накажут и меня? Я наклонилась и попыталась прочесть название книги в его руках. Шат приподнял ее, но разобрать караокули на обложке у меня не вышло. Со всякими магическими языками переводчик не работал, и это раздражало бы. Не пообещай, Нерис, чуть позже научить меня разбираться в магии. Пусть никакого дара он во мне не разглядел, от теории ничего плохого не случится. Сколько не читая заклинания, если нет предрасположенности, даже пшика не получится. Нерис считал, что все из-за того, где я родилась. В моем мире волшебства оставались жалкие крохи, а все потому, что он находился слишком далеко. Если рассматривать изначальный мир как центр паутины, то родная земля, для удобства решила называть так же, как и планету, была почти у самого края. Вот уж вряд ли. Вновь зафыркал он. Повелитель Ананта ценит вас. Почему ты так уверен? Я. Вы. Шат отложил книгу в сторону и встряхнул головой. Все слишком запуталось. Если ты поделешься со мной тем, что знаешь, и какие цели преследуешь, есть риск, что я помешаю тебе, да? Я никак не могу помочь. Благодаря вам у меня появились возможности, которых ранее не представлялось. Но от безмятежного взора аквамаринового глаз хотелось спрятаться, будто меня видели насквозь. до самых глубин, куда я старательно запихивила вероломное любопытство и бесцеремонное стремление выяснить о своем телохранителе побольше. Можно было бы прикрыться соображениями безопасности, ведь Шат проводил рядом со мной много времени. Однако, однако нужно признаться, хотя бы себе, и интерес этот отличался. Словно временами я смотрела в кривое зеркало. И снова ты сам на себя не похож. Я тоже встряхнула головой. «Кажется, что тебе этот мир абсолютно понятен. Хотела бы и я в познании настолько преисполниться». «Мне он совершенно непонятен», — серьезно возразил Шат. «В познании чего вам бы хотелось преисполниться, госпожа? Если он сейчас вернет свое фирменное ха-ха, Точно не выдержу и стукну. Неважно, пробормотала я, понимая, что объяснять шутку слишком долго. Робко, будто боялся спугнуть легкокрылую бабочку, шатко снусся моего плеча. Я расскажу вам, пообещал он. Как только пойму, с чего начать. Смотри, тебя за язык никто не тянул. Я скорчило хитрую мину. но внутри ощущала полнейший раздрай. То ли радоваться небольшим, однако же, подвижкам, то ли посыпать голову пеплом, потому что принуждать к чему-то совсем не планировала. «Не тянул!» — эхом откликнулся шат и, сощурившись, продемонстрировал кончик языка. Видимо, странные для него обороты речи дух всё-таки толковал верно. Но пользовался каждым удобным случаем прицепиться. Что ж, добавив к портрету еще один штрих — своеобразная манера шутить.